Приложение. Заметки о проектах суперобучения. Вызов МТИ. Цель. Изучить материал, преподаваемый в программе бакалавриата МТИ по информатике, используя бесплатно предоставленные материалы и учебники. Метод. Нацелен на сдачу всех выпускных экзаменов с оценкой более 50%, если не была предоставлена другая информация, и завершение проектов программирования. Сроки. Октябрь 2011 года. Сентябрь 2012 года. Примечания и обсуждение Важно отметить, я боролся не за диплом МТИ. Я старался, когда это было возможно, сопоставить общий охват учебной программы и строгость оценивания, но отклонения от того, как студент-очник МТИ изучал бы тот же материал, неизбежны несовпадения касались всех уровней учебной программы OpenCourseWare mit не предлагал вариантов гуманитарных дисциплин которые я мог бы изучить сам в то время поэтому я поменял их на курсы по экономике лабораторное занятие для которых у меня не было доступа к оборудованию я заменил теоретическими курсами студенты массачусетсского технологического института должны выполнить дипломный проект я не сделал этого в течение 12-месячного обучения, но вскоре после того, как мой проект был официально завершён, я ради удовольствия написал компьютерную программу, которая позволяет играть в скрабл против машины. Оценивая проекты программирования, я просто считал их успешными, если они работали и выполняли желаемые функции или позволяли пройти необходимые наборы тестов. Для выпускных экзаменов моим эталоном по умолчанию было достижение хотя бы 50% результата. Я придерживался официальных критериев оценки, когда это было возможно. Если возникали пробелы, например, как определить баллы за арифметические или алгебраические ошибки в многошаговых задачах, я ориентировался на свое суждение. На последнем этапе появилась некоторая потенциальная предвзятость, поэтому я решил после завершения проекта вернуться к нему через несколько лет и пересмотреть результаты всех экзаменов используя самую строгую схему оценивания. Любая ошибка в составном вопросе дает 0 баллов за весь вопрос. Любой неправильный результат, примененный к дальнейшим вопросам, дает 0 баллов и за эти вопросы тоже. В результате по этой более строгой схеме 6 из 33 курсов, которые я счел с данными, не были бы засчитаны. Я не думаю, что столь экстремальный подход является правильным, и поэтому придерживаюсь первоначальной оценки. Я сдал эти экзамены, но стоит отметить, как сильно на это убеждение повлияли мои субъективные решения. По нескольким курсам выпускных экзаменов не было, и в этих случаях оценка соответствовала баллам за выполненное задание или промежуточным экзаменам. Выполнение заданий не являлось обязательным требованием для завершения курса, однако я в итоге решил многие из них в процессе обучения. Год без английского языка Цель – изучение испанского, португальского, китайского и корейского языков. Метод – стараться не говорить по-английски в течение всего года, путешествуя по Испании, Бразилии, Китаю и Южной Корее. Примерно три месяца в каждой стране. Я делал этот проект вместе с Вацалом Джайсвалом, который также упоминается в главе 6. Сроки – сентябрь 2013 года, август 2014 года. Примечания и обсуждения Количественно оценить уровень владения каждым языком довольно сложно. Существует риск как преувеличения, ощущение идеального уровня беглости, тогда как для этого требуется, видимо, десятилетия погружения, так и преуменьшения. Один человек, с которым я разговаривал после поездки, спросил, могу ли я объяснить таксисту, куда ехать, хотя эта задача требует всего нескольких часов практики, а не месяцев. С учетом этих трудностей я попытаюсь оценить уровень, которого мы достигли. Испанский. Я считаю, что и мой друг, и я достигли примерно уровня B2 через три месяца, соответствуя стандарту беглости Бенни Льюиса. Хотя, конечно, это не универсальный стандарт. На этом уровне мы с минимальными трудностями общались в течение нескольких часов на любую тему на испанском языке, Хотя, конечно, наш акцент, грамматика и более формальные разговорные способности не соответствовали уровню носителей языка. Португальский. Мы были слабее в португальском, чем в испанском, хотя и несущественно. Эти два языка имеют общую основу, так что нам понадобилось гораздо меньше заучивать, чем в ситуации с испанским. Мы знали, как познакомиться и пообщаться, но это давалось не так легко. Мандаринский китайский. Это ознаменовало первое большое расхождение в наших способностях. Я действительно хотел выучить китайский язык, когда наши поездки потратил некоторое время на флеш-карты, чтобы ознакомиться с ним. Мой друг был менее заинтересован, и трудности у него было больше. В конце концов, я написал и сдал экзамен HSK 4, четвёртый в шестиуровневой серии экзаменов, измеряющих уровень владения китайским языком, и мой мандарин оказался вполне приличным хотя и более ограниченным по продвинутым темам, где словарь полностью отличается от английского. Мой друг достиг более низкого среднего уровня, будучи в состоянии свободно говорить и использовать тона, но с меньшим словарным запасом. Корейский. В этом языке мы оба дошли до нижнего среднего уровня, научившись вести беседы, но по более ограниченному кругу тем и обходиться им в повседневной жизни. Отчасти это было связано с трудностью корейского языка, но в большей степени с тем, что это был четвертый новый язык подряд, и у нас началось выгорание. Мы стремились осуществить большую часть нашего обучения после прибытия в каждую страну, и для каждого языка проводилась некоторая предварительная подготовка. Это было в основном прослушивание аудиокассет «Пимслер» и выполнение некоторых упражнений с флеш-картами. В целом мы потратили около 25-50 часов на каждый язык, хотя я уделил больше времени китайскому, приблизительно 100 часов, еще до прибытия в страну. Рисование портретов. Цель – улучшить умение реалистично рисовать лица. Метод – быстрая обратная связь, приемы, описанные в различных книгах и курсах. Сроки – июль 2016 года. Примечания и обсуждения. Это был наиболее короткий проект. Он длился один месяц и составил 100 часов практики. В дополнение к стратегии быстрого рисования эскизов и сравнения их путем наложения на полупрозрачные эталонные фотографии, я также получил большую пользу от книги «Откройте в себе художника» и от класса портретного рисования в студии «Витрувян».